кулиганскими письмами. Лена повертела в руках письмо, все еще раздумывая, читать или не читать, но тут, о счастье, прозвенел спасительный звонок, и письмо опять удобно устроилось в портфеле. Под дикий, торжествующий рев нескольких сот детских глоток, возвестивший окончание уроков, Лена выскочила в коридор. Под шумок дежурные по классу могли смыться, и предоставить ей сомнительное удовольствие вылавливать их по всему поселку. Выяснив попутно отношение со школьной сторожихой, младшему чаду, который, шестикласснику Сережке, существу весьма противному и ленивому, грозил второй год, Лена вернулась в учительскую и увидела, что там необычно пусто. Елизавета Васильевна уткнулась в какую-то толстую книжку в пестрой обложке и, едва подняв голову, кивнула на дверь, «На совещании все?» Николай Кузьмич чуть не в обмороке прибежал из конторы. «Сейчас в кабинете физики совещаются. Даже из дома некоторых вызвал, а вас нигде не нашел. Жутко осерчал, так что бегите, Елена Максимовна, со всех ног». Довольная секретарша откинулась на стуле. «Меньше двух часов. Директор совещания не проводил». И это было ее время разговоров по телефону с многочисленными приятельницами, а также увлекательного чтения любовных романов, которые она глотала, как чайка, не разжевывая. «Все, теперь раньше пяти не уйдешь, а ведь еще к Страдымовым надо зайти», — с тоской подумала Лена, захватила из портфеля ежедневник и отправилась на очередное директорское аутодафе. Глава вторая. Спускаясь по узкой тропинке, что вела через лес к центру поселка, Лена и Вера чертыхнулись раз по двадцать. Преодолевать крутые спуски в туфлях на высоких каблуках было сущим наказанием, но скинуть их и идти босиком по уже прогревшейся земле девушки не решались. Жаль порвать колготки, а снять их В редком, просматриваемом насквозь сосняке было равносильно подвигу. О прошедшем собрании девушки помалкивали, хотя поговорить было о чем и, главное, о ком, но они решили отложить это приятное занятие доверенного уютного лежачка. Так она называла огромный, со множеством подушек диван, вскладчину, подаренный ей на свадьбу многочисленными родственниками. «Думаю...» Так мы будем терепаться до вечера. Говорила же, пойдем по дороге. Или Витю, Петю попросили бы подвести. Недовольно проворчала Верка, в очередной раз снимая туфлю и рассматривая сбитый каблук. Все, туфлем каюк. Вот смотри, весь каблук ободран, и подошва отстала. Стоя как цапля на одной ноге, она обвиняюще потрясла туфлей у Лены под носом. — Господи, Вера, в мастерской тебе в два счета их отремонтируют. Устала отмахнулась от нее Лена. — Вот уже ваш огород. В калитку пойдем или в ворота? — Ну нет, не хватало еще по грядкам скакать. Верка решительно свернула в сторону. Они обошли огород и подошли к дому. У ворот стоял ярко-оранжевый «Жигуленок» веренных родителей. Ее отец Мухин Семен Яковлевич и мама — Любовь Степанна работали в поселковой пожарной охране, и поэтому местные острословы немедленно окрестили их новую машину «Пламя любви». Вообще, как заметила Лена, в поселке были мостаки давать клички и прозвища, да и топонимика отличалась особой выразительностью. Так старый пруд за поселком, после того, как в него свалился бензовоз из райцентра и превратил и так небогатой живностью водоем в зловонное, покрытое нефтяной пленкой болото, прозвали Персидским заливом, а высевшееся в центре современное пятиэтажное здание конторы лесхоза — собором Василия Блаженного. Бывшего директора за глаза в народе называли Василием. Все знали, что нрава он был сердитого, а в гневе — бешенного. Крутой и грязный спуск к Сберкасе назывался «Богатые тоже плачут», но особый восторг у Лены вызывали кошачьи и коровьи клички. Коты были сплошь Луиса Альберто, Хосе Игнасио и Мейсоны, а коровы — Санте-Барбары, Эстерки и Марианки. Весомое доказательство, что такое великое достижение цивилизации, как мыльная опера, достигло и сибирских просторов.